Если я правильно понял, уточняет Ансельму, речь идет об одном из секретов фараонов. Барон задумывается. Однако все они умерли. Как же так? Если знали этот секрет. Очевидно, не верили в него. Думали, должно быть, что это просто старинная поговорка, а не спасение от всех болезней. Возможно, соглашается барон. Но какой странный, однако, этот святой. Я принял его за нищего. Да, выглядел он именно так. И хижина, где он жил, походил на курятник. Куры чуть ли не на голове у него сидели. Наверное, чтобы клевать в вшей, смеется барон. Он опирается руками на рояль и ловко перепрыгивает через него, восклицая: "Опля! Если когда-нибудь появлюсь на свет заново, стану выступать в конном цирке". "Ну что вы, сеньор барон? Вы же теперь никогда не умрете». "Да, об этом я не подумал". Барон нажимает на кнопку. "Ламберто, ламберто, ламберто". Каждое утро у него появляется новый зуб. Старая искусственная челюсть давно выброшена в мусорный бак. Теперь он может запросто грызть орехи своими собственными крепкими молодыми зубами. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Человек, имя которого непрестанно на устах, продолжает жить. Глава 4. Если подняться на крышу собора Святого Петра в Риме, знаменитого своим куполом. И если к тому же знать, в какую сторону смотреть, то можно увидеть красивое здание с просторной террасой. Там расположился под тентом молодой человек лет 35, который грустно о чем то размышляет. Это Оттавио, племянник барона Ламберто. Он проиграл в кегле последние остатки состояния, доставшемуся ему от бедной мамы. Сегодня хозяин гостиницы пришлет ему счет за газированную воду, которую он выпивает в неимоверных количествах и которую щедро угощает друзей. Как он оплатит этот счет? Я погиб, думает молодой человек. Вся надежда теперь на дядю Ламберто. Может быть, он решит умереть и оставить мне в наследство свое состояние или хотя бы парочку банков? Сейчас ему, наверное, уже лет сто. Хорошо бы показаться ему, напомнить, что я единственный сын его единственной сестры. Что делать? Ехать или не ехать? Пусть решит моя последняя монетка в сто лир. Орел или решка? «Орел. Еду. Пять часов езды на машине, пять минут пути на лодке, пять минут пешком по узким улочкам острова Сан-Джулио, и вот уже Атавио звонит у подъезда виллы барона. Ему открывает молодой, крепко сложенный человек. Добрый день. Вам кого? спрашивает он, приветливо улыбаясь. Мне нужен барон Ламберто. Молодой атлет с поклоном удаляется, но тут же возвращается с прежней улыбкой. Повторите, пожалуйста, кого вы желаете видеть? Да что это? Вы смеетесь надо мной? Я же сказал барону Ламберто. Где он? Но он же здесь, перед тобой. Атавио, племянник мой дорогой, единственный сын моей единственной сестры. Неужели не узнаешь своего любимого дядюшку? От удивления явление. Атавио теряет сознание и как подкошенный падает в обморок. Очнувшись, он поднимается и пытается извиниться. Я слишком обрадовался, дядюшка. Я увидел тебя таким молодым, сердцу не прикажешь. Ах, но я действительно очень рад. Как это тебе удалось? Нашел какое-нибудь новое средство? Новое и в то же время старое, соглашается барон. «Нашел один секрет, добавляет межардом Ансельму, появившийся в дверях. Он подмигивает хозяину, как бы вежливо напоминая ему об осторожности. Китайский секрет, допытывается Отавио. Холодно, холодно, возражает Ансельмо. Индийский? Холодно, холодно. Персидский. Холодно, сеньора Атавио, холодно. Ну ладно, прерывает его барон. Я вижу ты рад, и это главное. А теперь извини, я отлучусь ненадолго. Ансельмо, предложи ему что-нибудь: апельсиновый сок, настой ромашки, что захочет. Газированной воды, пожалуйста. Когда Ансельмо приносит газированную воду, возвращается и барон. Он в костюме для подводного плавания. Не хочешь ли прогуляться со мной по подводному царству? Спасибо, дядя. От маски у меня болят зубы. Тогда располагайся. Ансельму покажет тебе твою комнату. Увидимся за ужином. И барон Ламберто убегает, подпрыгивая как мальчишка. Его светлые кудри весело развиваются на ветру. он в прекрасной форме, заключает Отавио. Никто не поверит, что ему девяносто три года. Завтра в семнадцать двадцать пять ему исполнится девяносто четыре», — уточняет Ансельмо. Ситуация трагическая, думает Оттавио, растянувшись на постели в своей комнате и пересчитывая балки на потолке. Я надеялся увидеть умирающего старика, а передо мной олимпийский чемпион с остальными мускулами, крепкими зубами и своими собственными волосами. Наследство отодвигается. Кто же заплатит очередной взнос за мою Феррари? И на какие деньги я буду играть в кегли? Надо что-то предпринимать. Первое, что он предпринимает после ужина, крадет на кухне и прячет у себя под подушкой резак, с помощью которого Ансельмо готовит фазана под коньяком. Затем он ложится спать, но ставит будильник на 12 часов ночи. Будильник музыкальный. Он не звенит, а исполняет гимн Гарибальди: "Разверзнутся могилы, и восстанут мертвые из них". Дослушав гимн, Оттавио тихо встает и босиком осторожно подходит к спальне дяди Ламберто. Он слышит, как тот громко храпит. Час пробил. Атавио прокрадывается в комнату, подходит к постели, освещённый ярким лунным светом из окна, и серебряным резаком рассекает дядюшке горло. Затем возвращается к себе, ложится в постель и не заводит будильник. Утром, едва открыв глаза, он слышит, как кто-то громко поет. — "О, как прекрасна жизнь! О, как она прекрасна! И потому поставим парус мы сейчас". О боге! Это же дядя Ламберто, еще моложе, чем вчера в костюме моряка, и на шее не царапины. Ставай, Атавио, пойдём со мной на яхте. Атавио отказывается под предлогом, что на воде у него начинается морская болезнь, а сам лихорадочно соображает: эти современные резаки не способны разрубить даже бульонный кубик. Попробуй чем-нибудь другим, понадежнее!» В эту ночь он намерен убить дядю автоматическим ружьем, взятым в оружейном зале. Вечером он заводит будильник и ложится спать, чтобы к решающему моменту быть спокойным и отдохнувшим. Затем, даже не дослушав гимн Гарибальди, опять осторожно пробирается в комнату дяди Ламберто, который храпит и ничего не подозревает. Атавио, представляя дуло ружья к тому месту на груди, где находится сердце, спускает курок и делает семь выстрелов. Вернувшись к себе, он потирает руки. Ну на этот раз всё. И кто же будет его утром? Опять дядя Ламберто. Бодрый и весёлый, он снова громко поёт. О, как прекрасно жизнью, как она прекрасна. И потому я поплыву сейчас легко. Он в купальном костюме. На груди нет следа даже от комариного укуса. А ну, Катарио, -ка, давай вольным стилем, два круга по озеру. Даю тебе полкруга фора. Атавио от отказывается под предлогом, что от озерной воды у него начинается аллергия, и остается дома размышлять. Размышляя, он бродит по комнатам, шарит в шкафах, роется в комодах, заглядывает под ковры, разыскивая тайные лекарства дяди Ламберто. Наконец, заходит в музыкальную гостиную и тут слышит чудесный нежный голос, доносящийся из-под крышки рояля. Ламберто Ламберто, Ламберто. Он не верит в призраки и говорящие рояли, поэтому внимательно обследует инструмент и в конце концов находит скрытый динамик, из которого звучит этот нежный голосок, без устали повторяющий. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Оказывается, барон, желая убедиться, что под крышей работают усердно и в полном соответствии с контрактом, нажал кнопку и забыл выключить динамик, который и продолжает звучать. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Очень интересно, думает молодой следователь, хотя и несколько монотонно. Посмотрим, куда же тянется эта ниточка. Он продолжает поиски, и ниточка приводит его в конце концов в комнату под самой крышей, где сидит прихорошенькая рыжеволосая синьорина с зелеными глазами. Она разглядывает картинки в журнале и чистым звонким голосом непрестанно повторяет: "Ламберто, Ламберто, Ламберто". "Синьорина, а ведь меня зовут Оттавио», — обращается к ней племянник барона. "Очень остроумно", отвечает ему молодой Армандо, появляясь в дверях. "Уйдите и не мешайте работать. Моя смена, Дельфина". Дельфина встает, слегка потягивается. Армандо садится на ее место и продолжает: "Ламберто". Ламберто, Ламберто. Атавио заинтригован и хотел бы узнать еще кое-что. Синьорина, он следует за девушкой в соседнюю комнату. Почему вас зовут Дельфина? Мой отец великий король, король Франции, благороднейший человек. Он носит парик из золотых нитей. Во Франции первенца короля всегда называют Дельфином. Почему? Потому что король Франции, он же король Дельфинов. И когда акушерки увидели, что родилась девочка, а не мальчик, они испугались, а вдруг король очень рассердится. Но мой отец очень обрадовался и решил назвать меня Дельфиной. И хорошо сделал, потому что я, желая оправдать это имя, научилась хорошо плавать и нырять. Не верю ни одному слову из того, что вы рассказали, хотя получилось красиво. И правильно делаете, что не верите. Конечно же, я не принцесса. Мой отец простой рыбак. Однажды ночью он вышел в Индийский океан ловить рыбу. Когда ушел очень далеко от берега, заметил, что за ним все время следует дельфин. У отца был с собой хлеб, запас на несколько дней. Он отломил половину и угостил дельфина. Но оказалось, дельфин вовсе не дельфин, а английский король, заколдованный злой колдуньей и обречен плавать по морям и океанам, пока какой-нибудь рыбак не разделит с ним свой последний хлеб. Дельфин съел хлеб, превратился в английского короля, забрался в лодку к моему отцу, вернулся с ним на берег, пошел на станцию, сел в поезд и поехал убивать злую колдунью. А как он поблагодарил вашего отца? Подарил ему приятные воспоминания. Когда я родилась, отец в честь этого английского короля назвал меня Дельфиной. Тоже красивая сказка. А теперь, однако, я хотел бы, чтобы вы сказали мне правду. Почему вы сидите тут и без конца повторяете имя моего дяди Ламберто? Мы не знаем, зачем это нужно. А может, вы оба просто сошли с ума? В таком случае мы все шестеро сошли с ума. Это наша работа. Нам за это платят. Плюс питание, проживание и сколько угодно кромели на выбор. Странная работа. Бывает еще более странная. Я, например, знала одного человека, который всю жизнь только и делал, что считал чужие деньги, наверное, кассир в банке. И давно вы так работаете? вот уже восемь или девять месяцев. Понимаю. В таком случае вы просто молодец, потому что я напротив ничего не понимаю. Я согласилась на эту работу из-за того, что здесь хорошо платят, лучше, чем в других местах. Но по правде говоря, мне это очень надоело, и кажется, даже будто заболеваю. У моих сменщиков тоже появились разные недомогания, колики, то там, то тут. Тошнота по утрам, головокружение. Наверное, потому что вы все время сидите в помещении. Может быть. До свидания. Как до свидания? Вы куда? Спать. Я сегодня встала очень рано. Так начиналась моя смена. Атавио пытается задержать девушку, побольше расспросить ее, но она уходит. Атавио возвращается в ту комнату, где сидит молодой Армандо, сменивший ее. Он рисует в тетради квадратики. Нет, не рисует, раскрашивает. И не раскрашивает, а один за другим замазывает квадратики черным цветом. И в то же время хорошо поставленным голосом беспрестанно повторяет: Ламберто, Ламберто, Ламберто. Вот тут, думает Атавио, как сказали бы наши мудрые предки, и зарыта собака. Тут должен быть, если я не ошибаюсь, секрет дяди Ламберто. Спускаясь по лестнице, он встречает мажордома Ансельмо. Где вы были, сеньор Атавио? На крыше любовался панорамой. Ансельма молчит, но про себя решает, что впредь надо будет последить за молодым бароном. Нет ли у вас лодки?» — интересуется Атавио. Мне нужно съездить в Орто.